Глава 184. Расшифровка. После долгой расшифровки у Мелье вышло вполне внятное послание. «Помогите, нас 17 человек, мы заперты под муравейником. Муравей, который передаст вам это послание, — наш союзник. Он покажет вам дорогу к нам. Над нами большая гранитная плита. Прихватите с собой отбойные молотки и кирки. Торопитесь, Джонатан Уэллс». Летится Уэллс подскочила. «Джонатан? Джонатан Уэллс? Мой кузен Джонатан зовет на помощь». «Так вы родственники. Он мой кузен, но я ни разу не видела его. Он числился погибшим, и он исчез в подвале на улице сибаритов. Помнишь дело о подвале в доме моего отца Эдмона? Джонатан был одной из первых жертв. Похоже, он жив, но заперт там с целой группой людей под муравейником». Милья смотрел маленькую бумажку. «Это было как послание, сброшенное в море бутылки. Оно написано дрожащей рукой, возможно, рукой умирающего». Сколько времени муравей нес это письмо, Мелье знал, насколько медленно передвигаются эти насекомые. Его заинтересовало любопытное обстоятельство. Было очевидно, что письмо было написано на листке обычного размера, а потом уменьшено во много раз на ксероксе. Значит, там внизу они неплохо устроились, раз у них есть ксерокс и электричество. Ты думаешь, это правда? Я не могу дать другого объяснения тому, что муравей таскает с собой письмо. Но по какой случайности это насекомое попало в твою квартиру? А лес Фонтенбло большой, город Фонтенбло еще больше, особенно в муравьиных масштабах. А этому посланцу, несмотря ни на что, удалось найти твою квартиру на пятом этаже. Тебе не кажется, что это уже слишком? Бывает, что вероятность какого-то события один к миллиону, и тем не менее это событие происходит. Ну, сама подумай, как это возможно, чтобы люди могли быть заперты под муравейником и зависеть от доброй воли муравьев? Это невозможно, ведь муравейник можно разрушить ударом каблука». Они утверждают, что над ними гранитная плита. Но как можно забраться под муравейник? Надо быть чокнутым. Это несерьезно. Нет, в этом и заключается загадка таинственного подвала моего отца. Подвал будто заглатывал всех, кто туда спускается. Главное теперь спасти его узников. Нельзя терять время. Есть единственное существо, которое может нам помочь. Какое? Она показала на сосуд, где метался 103-й. третий. Письмо», — сказала она, — Это должно привести нас к моему кузену и его товарищам. Они освободили муравья из стеклянной тюрьмы. Надо было его пометить, но радиоактивного вещества не осталось. Тогда летица Уэллс поставила на лбу насекомого метку красным лаком для ногтей, чтобы не спутать его с другими муравьями. — Давай, малыш, покажи нам дорогу. Против всякого ожидания муравей не шевельнулся. — Он что, умер? — Нет, усики шевелятся. — Тогда почему он стоит на месте? Жак Милье подтолкнул его пальцем. Никакой реакции, только движения уськов стали еще более нервные. — Можно подумать, он не хочет нас туда везти, — заметила летит Цуэллс. — Я вижу только один способ разрешить эту проблему. Надо с ним поговорить. — Согласен. Прекрасная возможность увидеть, как работает машина Пьер де Розет, этого чудака Артура Рамироза.